Татьяна Зинина. Эргай. Новая эра Земли. Пролог. Наверное, это странно и неправильно. Глупо. Может, я на самом деле вела себя как полная дура. Но сейчас, стоя на вершине горы, чувствовала непонятный подъем сил, приправленных легким налетом страха. И пусть я знала, что на территории большей части моей страны царит непонимание, пусть по всем каналам в эту самую минуту транслировались только сообщения о чрезвычайной ситуации, людьми все больше овладевала паника, а власти всеми силами старались не допустить волнений. пусть все это иначе, как хаосом нельзя было назвать, но я просто стояла и смотрела, как в небе появляются новые и новые точки, как они постепенно снижаясь, обретают очертания каких-то агрессивных черных железных птиц, и улыбалась. Землю ожидали перемены. Теперь это понимали все. Но вот в полной мере осознать эти самые перемены пока не мог никто. То, что происходило, называли громко и ёмко – вторжение. но я знала больше многих, можно сказать, что подсознательно даже ждала этого дня, стремилась к нему всем своим существом, сама того не понимая. И вот он наступил, а я, как и все остальные земляне, просто не понимала, что будет с нами дальше. Увы, об этом мне не сказали, хотя, может, я просто не спрашивала. Глупо воспринимала все рассказы Гая как какие-то сказки, хоть и верила каждому его слову. Он говорил, во вселенной бесчисленное множество планет, и на тысячах есть разумная жизнь. И я только кивала. Он заявлял, что нашу Землю межпланетный союз человеческих рас давно считает своей, что она под их защитой, что только благодаря этому никто из захватчиков до сих пор к нам не явился. И я снова верила. Он рассказывал мне о других мирах, и я слушала его с восхищением, считала его другом. А может, даже больше, чем другом. Вот только, как оказалось, он мне даже имени своего не назвал, лишь прозвище. О том, кто он такой на самом деле, я узнала сегодня, несколько часов назад. Его показывали по всем каналам одновременно. Извали его лорд Дайрон Алишер Эргай. А его должности в этом самом межпланетном союзе человеческих рас я старалась не думать. А ведь все казалось таким забавным, таким интересным, таким настоящим, и он тоже был настоящим, настоящим живым инопланетянином, тем, кого я совершенно случайно в начале этого лета встретила в лесу.